Где-то в неизвестном месте. Мистер Фестер достал из своих запасов хорошую бутылку коньяка 50-летней выдержки и открыл ее, налив янтарную жидкость в бокал. Конечно, мужчина понимает, что повода отмечать что-либо никакого нет. Но он решил брать от жизни самое лучшее и ни в чем более себе не отказывать. Месяц назад он проиграл. И не просто проиграл а с крахом. То, что Кристиан решит отвоевать свое поселение, ему было это известно, как и то, что он решит объединиться с Картером. Мистер Фестер пустил всевозможные ресурсы на то, чтобы избавиться от двух занос. Однако все пошло не по плану. Мужчина не предполагал, что ему дастся как-то договориться с другими лагерями, которые до этого поддерживали правительство. Фестера попросили на время уйти, так как он истратил слишком много ресурсов впустую и не добился тех результатов, которые обещал. Мужчина и так затаился после того, как той троице удалось сбежать. Он знал, что его ждет, если Картеру удастся найти его. Ничего хорошего, если в двух словах. Он боялся. Плохо спал по ночам. Перестал выходить наружу передвигаясь лишь внутри здания, где сейчас находился. Райт в этом плане был смелее его, вернее. Доктор вернулся в свою лабораторию и пытался по его приказу сделать хоть что-то, чтобы это принесло свои плоды и руководство выше выделило им бы больше ресурсов. Тогда бы Фестер смог поквитаться с Картером, христианом и девчонкой. А сейчас... Сейчас он лишь может попивать коньяк, морщись потому что не привык к такому крепкому и терпкому вкусу. Он пытается понять, как ему вернуть то, чего лишился, не только влияния, но и лагерей, и образцов, большинство которых руководство после провала конфисковало на время. Но мистер Фестер старается не отчаиваться и ищет всевозможные пути решения, Например, он продолжает отдавать приказ оставшимся у него людям по поводу доставки измененных и проведения на них экспериментов. Он хочет, чтобы они вновь слушались его, подчинялись только ему. Доктор Райт старается, но недостаточно. Мистер Фестер подносит губам бокал с коньяком и собирается сделать очередной глоток, но не успевает, так как его прерывает стук в дверь. «Войдите!» — разрешает он и ставит бокал на свой стол. «Мистер Фестер! Новая партия измененных прибыла, и они находятся в общей комнате с остальными, как вы и велели!» «Хорошо, сейчас подойду. Можешь идти!» Один из его людей уходит, вновь оставляя мистера Фестера наедине со своими мыслями, после чего мужчина, так и не допив коньяк, покидает свой кабинет, направляясь в сторону комнаты, которая была специально создана для измененных. Звук от его шагов эхом раздается по пустынному коридору здания, в котором он сейчас находится. Если бы у него была возможность, то здесь все кишело бы его людьми, военными и послушными образцами, чтобы в случае, если Картеру удастся его найти, что невозможно, то они прикончили бы его по приказу мужчины. Но этого ничего нет, потому что он лишился прежних ресурсов. Поэтому здесь всего лишь около 50 человек, включая доктора Райта. Мистер Фестер поправляет лямки своего пиджака и заходит в комнату, где его ожидают четверо военных. Дальше вместе с ними они спускаются на лифте на этаж ниже и проходит по еще одному коридору, заходя в камеру с затемненным освещением. Там, за стеклом, мужчина смотрит на множество измененных, которые просто стоят и иногда рычат. Освещение там тоже приглушенное, потому что они сделали вывод, что слишком яркий свет заставляет измененных вести себя более агрессивно, а сейчас им это не нужно. Мужчина смотрит мельком на сотни черных пар глаз и сглатывает, понимая, что, не будь они за стеклом, то все закончилось бы весьма печально. Да, ему страшно, но если его план сработает, и они добьются результата, то про страх на время можно и забыть. — Часть из них передайте Райту на изучение, — велит мистер Фестер. — Другие пусть остаются здесь для дальнейших опытов. После этих слов мужчина удаляется, оставляя военных выполнять его приказ. В это время никто из людей не замечает, что один из измененных несколько отличается. Если бы они пригляделись, если бы мистер Фестер не так пугался их и решил взглянуть своему страху в лицо, то заметил бы, что у измененного слишком осознанный взгляд. Да, одежда также частично разорвана, раны на теле и руках. Застывшая небритость на лице, но вот взгляд. Он бы увидел, что одни глаза из сотни отличаются. Если бы Фестер присмотрелся бы еще лучше, то уже бежал бы без оглядки, велев своим людям расстрелять их всех в этой камере. Один из военных нажимает на кнопку и пускает специально разработанный для измененных газ, который может их ненадолго усыпить. Они ждут несколько минут, прежде чем все измененные попадают и отключатся. На людей этот газ не действует. Видимо, в них осталось еще что-то человеческое, раз их можно не только убить. У них есть около десяти минут, чтобы выбрать первых попавшихся и доставить доктору Райту, когда средство перестанет действовать. Тот же, что и нажал на кнопку, открывает дверь и говорит. «Давайте быстрее». Берем любых пятерых и переносим их к доктору Райту. Они начинают грузить по одному, измененных в специальный большой контейнер, сваливая тела в одну кучу, и не замечают, как позади них рука одного из них начинает шевелиться. Люди мистера Фэстера не слышат и не видят, как позади уже стоит один. Только когда они складывают все нужные тела в контейнер, и кто-то из них поворачивается, то даже не успевает испугаться, лишь произнести... Что за вашу мать? Измененный сворачивает шею военному и следом перехватывает оружие другого, который собирается выстрелить. Он ломает ему руку и кидает в двух оставшихся военных, после чего быстро разбирается с ними. Наступает тишина. Мистер Фестер вновь сидит в своем кабинете и гипнотизирует взглядом стакан с жидкостью, который так и не притронулся больше. Он не знает что в это же самое время Картер идет по тому самому коридору, где проходил мужчина 15 минут назад. Он не знает, что Картеру удалось убить еще пятерых людей, при этом не создав никакого шума. Картер решает сначала добраться до мистера Фестера, а после — до доктора. Он уже знает, где и кто из них точно находится, потому что ему рассказал один из людей правительства. «У него ушел месяц на все». Поиск Флетшера и дальнейшее проникновение к нему. Далее путь сюда. Разработка плана, как проникнуть сюда живым. Присоединение сначала к одним измененным, которых обошли стороной, после к другим. Перевозка и доставка до места назначения. Самым сложным было быть, как они. Пришлось слишком вжиться в роль, научиться их повадкам, чтобы никто не отличил и не понял, что один из них отличается. И вот сейчас Картер почти добрался до своей цели. Мужчина останавливается напротив нужной ему двери и просто смотрит на нее, слыша ровное сердцебиение и дыхание Фестера. Это пока что. Стоит ему увидеть Картера, как пульс увеличится в несколько раз. Картер специально никому и ничего не сказал, понимая, что если он решил напасть в открытую, используя оружие других людей, то Фестер сможет уйти и спрятаться в другой дыре, где его найти уже будет проблематичнее. Он решил, что будет действовать один, никому и ничего не сказав. Мужчина кладет руку на ручку двери и открывает ее без стука. Мистер Фестер хочет возмутиться, потому что его покой кто-то посмел нарушить и в его мыслях уже успевает промелькнуть. Что он сделает с этим человеком, кто врывается в его кабинет без разрешения? Проходят секунды, за которые он успевает лишь округлить глаза, видя, как в его кабинет заходит измененный, закрывая за собой дверь. Не измененный, а Картер. Его одежда рваная и грязная, лицо тоже в грязи, а черные глаза точно такие же, как и остальных тварей. Сначала мистеру Фестеру кажется, что ему все мерещится, и он просто перебрал с алкоголем, однако голос Картера рассеивает эту мысль смотри как бы у тебя ни случился сердечный приступ говорит он а то это будет слишком легкой смертью для тебя фестер мужчина приходит в себя и дергается потянувшись рукой к тумбе где спрятан пистолет но он замирает когда картер наставляет на него оружие ш, -ш, -ш, -ш. не стоит этого делать ему страшно Так страшно, что капля пота стекает по виску, выдавая Фестера с потрохами, хотя Картер и так слышит его бешеный пульс и учащенное дыхание. — Как? — мужчина хрипит. — Как тебе удалось найти меня? — Это действительно тебя сейчас интересует? Картер хмыкает и проходит, садясь на диван и закидывая ногу на ногу. Мистер Фестер только сейчас понимает, что перед ними правда он они не измененный, потому что манера речи и повадки все это так сильно выдает в нем Картера. Сначала я нашел Флетчера. Знакомое имя, правда? О, это имя мистеру Фестеру очень хорошо знакомо, потому что это его двоюродный брат. Тоже один из людей правительства занимает почти такую же должность, как и он сам. Я пообщался с его дочуркой, поиграл в игрушки, А стоило Флетчеру увидеть, как его дочка играет с измененным, как он посидел на глазах. Ты бы видел. Он рассказал мне, где ты находишься, а я взамен оставил его дочурку в живых. Равноценный обмен. Не считаешь?» Голос Картера слишком спокоен, словно море во время штиля. «Далее я притворился одним из тех, в кого ты и Норвуд хотели меня превратить» и твои люди сами доставили меня сюда. Как видишь, все удалось. Мистер Фестер сжал кулаки, чувствуя не только страх, но и гнев на своего брата, который так поступил. — И что, ты теперь убьешь меня? В его голосе прозвучали нотки обреченности, ведь такое действие от Картера ожидаемо. — Да, но не сразу. Я бы задержался здесь с тобой но очень соскучился по Саре, поэтому тебе повезло, — Картер усмехнулся, — и ты умрешь достаточно быстро. Фестер сглотнул, покосившись на ящик, который уже приоткрыт. Возможно, у него получится достать оттуда пистолет и пристрелить Картера. — Мы... мы можем договориться с тобой, Картер. Мужчина решил заговорить его и избежать неизбежного. Ты знаешь, какими ресурсами мы обладаем. У тебя таких нет. Мы всегда с тобой держали нейтралитет и можем восстановить прежние отношения. Все началось с какой-то девки. Если бы не она, то мы продолжали взаимодействовать. Не считаешь, что она того не стоит? Усмешка с лица Картера исчезла, Но он с таким же спокойствием встал с дивана и приблизился к Фестеру, глядя на него сверху вниз. «Картер, не отказывайся от шанса, который я тебе сейчас предоставляю. Все равно вся власть сосредоточена в руках правительства». Если бы мистер Фестер знал, что словами «сделает только хуже», то он продолжил был молчать, но это не в его натуре. Он будет пытаться искать всевозможные способы, трясясь за собственную жизнь. Сейчас их разделяет лишь стол, поэтому у мистера Фестера есть еще возможность схватить пистолет и выстрелить. — Ты предлагаешь закрыть глаза на все, что было раньше? Правильно понимаю? Фестер неуверенно кивает. — И вернуться к прежнему, где я буду для тебя поставлять образцов, а ты обеспечивать нужными ресурсами. Картер улыбается на секунды, но в его улыбке нет ничего веселого. Она, наоборот, получается пугающей, как и сам мужчина. Все напускное спокойствие в миг слетает с него. — Ты, мать твою, говори, что это Сара виновата! Эти слова раздаются шипящим шепотом по всему кабинету. — Ты забыл, что я тебе тогда говорил, что ты сдохнешь в следующую нашу встречу! Картер бросает пистолет и рывком перетягивает мистера Фестера через стол с невероятной силой. «Ты так и не понял!» Мужчина дрожит, хватаясь руками за руки Картера и стараясь как-то вырваться. «В момент, когда ты напал на Сару, схватил ее и запихнул в камеру, когда сохранил мне жизнь, именно тогда ты, сука, совершил ошибку». Теперь крик Картера раздается на весь кабинет. «У тебя было больше трех месяцев, чтобы закопать себя в могилу, чтобы, когда я нашел тебя, то ты был бы уже мертв, но ты, как и всегда, испугался». Кровь брызгает на пол из носа мистера Фестера, когда Картер наносит четкий удар ему в лицо. Красивый коричневый ковер, который удалось сохранить до этих дней, начинает стремительно окрашиваться в цвет крови мужчины потому что Картер не останавливается. Он пытается контролировать себя, чтобы не забить его прямо здесь до смерти, потому что подготовил для него более интересную участь. Хватило лишь четырех ударов, потому что кости Фестера оказались слабее, чем ожидал Картер. Ему пришлось остановиться и посмотреть, как Фестер пытается пошевелить головой, при этом мыча под нос и стеная от боли. «Тебе еще рано отключаться! Впереди самое интересное!» Картер подошел к его столу, обыскав все ящики и нашел ключи от машины, которые убрал к себе в карман, пока мужчина на полу попытался справиться с непривычной для него болью. Ему стоило допить коньяк, чтобы восприятие и чувства притупились. «Пора!» Он поднял его и заставил стоять на ногах, а затем открыл дверь и толкнул, чтобы Фестер вышел. «Ку!» — мужчина кашлянул, сплевывая кровь. «Куда ты меня ведешь? Увидишь!» Перед выходом Картер забрал пистолет, чтобы в случае, если ему кто-то встретится, то он выстрелит. Сработала сирена, означающая, что кого-то из измененных заметили. Сначала они попытаются убить их, а когда поймут, что не справляются, то будут эвакуироваться. Картеру стоит поторопиться, если он не хочет, чтобы Райт ушел. Доктор не отделается так просто, как мистер Фестер. Они спустились на лифте, и в коридоре их встретили некоторые измененные. Их пришлось убить, чтобы они случайно не убили Фестера. Еще не время. Когда мужчина увидел, куда они движутся, то он начал умолять. — Нет, Картер, прошу, не нужно. Лучше просто застрели меня, только не к ним. Тебе не простят мою смерть. — Другие придут за тобой, когда узнают, что я мертв. — Ты в этом так уверен? Они остановились напротив камеры, откуда выбрался Картер, и мужчина нажал на кнопку, чтобы не выпустить раньше времени оставшихся измененных, которые не успели выбраться. Их пятнадцать. Далее он пустил газ, чтобы вновь усупить их, и дождался, пока все попадают. — Нет, Картер, Нет! Картер еще раз открыл дверь и пнул Фестера, поэтому последний свалился с ног прямо на одного из измененных, который сейчас в отключке. Он кинул ему складной нож с затупившимся лезвием и закрыл прозрачную дверь, которой тут же кинулся мистер Фестер. — Нет! Выпусти меня! Его вопли прозвучали приглушенно. Удары, которые мужчина наносит по стеклу, не приносят никакого результата. В его глазах дикий страх, когда он смотрит на Картера и на измененных. Мистер Фестер прекрасно понимает, что ждет его. Картер скучающим взглядом взглянул на время, отмечая, что еще немного. Рать никуда не денется. — Выпусти! Выпусти меня отсюда! — Я предоставляю тебе выбор, за который ты, Фестер, должен быть благодарен. — заговорил Картер, нажав нужную кнопку на панели управления, чтобы его было слышно. — Ты можешь дождаться, пока через семь минут они очнутся и загрызут тебя. Или можешь перерезать себе горло. Правда, нож немного затупился. — Нет! Ты был одним из тех, кто участвовал в их создании. Будет символично, что тебя убьет то, кого ты и породил. Не думаешь? «Отпусти! Пожалуйста, отпусти меня! Я больше не...» «Уже шесть минут», — перебил его Картер. «Имея в виду, что если ты перережешь горло, то понадобится около минуты, чтобы ты окончательно умер. Так что не трать время впустую». Мужчина продолжил наблюдать за его агонией и попытками выбраться оттуда, откуда у него не получится сбежать. Его страх липкий и скользкий, как и сам Фестер. Картеру известно, что он выберет, что у того кишка тонка перерезать себе глотку. Поэтому мужчина продолжает лишь наблюдать, как Фестер, подобно зверю, мечется в клетке, и ему скоро настанет конец. Его не просто укусят, в него будут вгрызаться, разрывая плоть и отрывая куски мяса. Его тело будет истерзано и изуродовано, а его крики будут звучать в этой части здания, напоминая о жестокости и бесчеловечности этого мира. Остается две минуты, и Фестер вдруг дергается, решая взять нож в руки и им пытается перерезать горло. Но не свое, а одного из измененных. Картер слегка приподнимает бровь в знак удивления. Допустим, он справится с одним, а что собирается делать с оставшимися четырнадцатью? Мистер Фестер продолжает ковырять тупым лезвием ножа его горло и не замечает, как рука одного из измененных выгибается, начав двигаться. Он останавливается лишь тогда, когда слышит утробное рычание и замечает движение сбоку. Оставшиеся приходят в себя. «Выпусти! Умоляю тебя! Выпусти меня отсюда!» Фестер успевает подбежать к двери и прокричать это а после в его плечо сразу же вгрызается первоизмененный. — А-а-а! Картер не отворачивается. Он наблюдает за всем происходящим до тех пор, пока вопли Фестера не прекращаются. Его кровь уже и на стекле, и на стенах, и на полу. Слышно лишь то, как куски плоти продолжают отрывать от его тела. Теперь уже мужчину здесь ничего не держит, поэтому он уходит, понимая, что был прав, и Фестер не смог себя убить. Что он чувствует? Безразличие и хрен знает, что еще, потому что никому так и неизвестно до конца, что творится в его голове, тем более на душе. Возможно, Картер и правда лишился той человечности, что в нем оставалось после той дряни, которую ему вкололи. С некоторыми военными разобрались измененные, поэтому Картеру лишь остается перешагивать через их трупы. Доктор Райт в этот момент спешно собрал все нужные исследования и документы, уместив их в одну папку и флешку, и выбежал из лаборатории с ожидавшими его людьми. «Мистер Фестер уже выбрался?» «Неизвестно. Измененные пришли из его крыла. Возможно, мистеру Фестеру не удалось спастись», — отвечает один из военных. Норвуд нервно сглатывает и кивает, направляясь к лифту с остальными. — Как только им удалось выбраться! — бубнет он себе под нос уже в лифте. На то, чтобы выйти к выходу из этого здания, у них уходят долгие семь минут, за которые доктор Райт успел посидеть, слыша вопли измененных. — Если мистер Фестер не появится снаружи через пять минут, то придется здесь все взорвать, — командует Норвуд. — Да, доктор. Они успевают выйти наружу, где поливает дождь, но тут же раздаются звуки выстрелов, и первые два военных замертво падают. Доктор делает два шага назад, а оставшиеся люди правительства стреляют вправо, откуда доносятся выстрелы. Но в них тоже попадают пули, правда, на этот раз только раня. Черт! — раздается голос Картера. — Благодаря твоим стараниям, Норвуд, я теперь промахиваюсь. Картеру приходится добить их вручную, выбросив пистолет. к ха — произносит Норвуд, не веря своим глазам. «Как тебе удалось?» «Вас с Фестером интересует одно и то же». «Где он?» «Ты хотел сказать, где части его тела?» Доктор Райт бросается в сторону после этих слов. Ему удается пробежать совсем немного когда в выкру ноги попадает что-то острое, от чего мужчина падает и кричит, пытаясь вытащить нож. «Видишь, только с третьей попытки попал, когда раньше получилось бы с первой!» Картер садится на корточки перед ними и рывком вытаскивает нож, заставляя его заорать еще сильнее. «Тише! Ты же не хочешь, чтобы к нам присоединились измененные? Тебя, в отличие от Фестера, скармливать я им не собираюсь!» «Что?» Картер вырубает его одним ударом и несет его тело в машину, закидывая в багажник. Конечно, он бы и сам мог с ним разобраться, но лучше, если Сара решит его дальнейшую судьбу. Мужчина садится за руль машины и уезжает отсюда.